Стоя на коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой. Немецкий наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду. Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с собой. Кретин! В зеркало солнца глаза не различали, что там внизу. Тьма, косые пыльные полосы света из пробоин в крышу. «Связь есть, Кайтин?» «Есть!» Кайтин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу коровника сбились овцы. «Батарею вызывай!» С вечера еще, когда садилось солнце, приметил Третьяков невысокий курган. Срезанный пони за туманом, он парил над полем А на священной его вершине показалось копошаться немцем. Он дал по кургану один снаряд и приказал записать установки. Репер номер один. От него он сейчас выведет снаряды на цель. Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами. Проверял, не отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракеты указать место нахождения, но... Ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было. На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал мины в стволы минометов. Ему подавали их снизу, а он левой-правой, левой-правой хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов пыхало... И пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы, что-то весело кричал и зажимал уши под каской, и дальше, за кустами, невидимые отсюда, били за врага миномет. Там вздрагивали верхушки кустов, от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный беглый огонь. Мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где лежала наша распластанная пехота. Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло позади, будто не орудие выстрелила а тяжким чем-то саданули в землю. Разрыва своего он ждал, не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда. Немцы-минометчики попадали вдруг на землю. Потом начали подниматься. Но разрыва он так и не увидел. Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кытина, выстрел, увидел случайно, как... От угла дома оторвался пехотинец. Бежал через улицу, быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал. Выстрел раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал этого. Немцы еще дружнее попадали на землю, но разрыва опять не было. Машинально глянул на то место, где упал пехотинец, пусто, никого, но как-то не связалось в сознании, увидел и забыл. В третий раз он передал команду и снова все тоже повторилось. Облитый потом три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель, Разрыва своего не нашел, он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как из-под из сарай, за телеги у стены высунулась голова плечи немца. Скрылся, опять выглянул. Фредяков лег за коньком крыши, потянул через голову автомат. Ремнем скинула пилотку, успел только глянуть вслед, как она скользнула вниз по шиферу. Немец уже вылез весь. Никем невидимый, он выбирался к своим. Сгибая сильно, припадая на левую ногу, побежал. Единственно, боясь упустить, Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок, когда немец, словно ощутив, обернулся.